«Наш Лазар сказала, что ты лично смотрел, как твоего сына уничтожают?» «Да. Получив свою кровавую жатву во время бойни, тарантулам захотелось большего. Они захотели выходцев из Кальрана, причем в огромных количествах. Мы отдали один город, второй, третий. Людей и орков было много, их никто не считал». Но и этого было недостаточно моим бывшим хозяевам. Они возжелали вкусить плоть Тартара, темного бога Барлеоны. Именно тогда у меня родился первый сын, и я решил отдать его Тарантулам, назвав частичкой Тартара. Подожди, ты перескочил. Элуна с тобой встретилась после того, как ты принес в жертву дракона тьмы или до этого? Потому что вначале ты сказал, что она нашла в себе силы встретиться с тобой. Луна собиралась силами более ста лет. Унять энергетическую бурю непросто, и это заняло у богов такое долгое время. Поэтому встретились мы с богиней после того, как я уничтожил дракона тьмы. Неужели тарантулы ничего не заметили? К этому моменту они были перенасыщены светлыми сущностями, поэтому истинная тьма была для них как нельзя кстати. Они не стали разбираться, что конкретно съели. Вкусно и ладно. И тогда появилась Элуна. Она предложила мне небывалое условие, возможность повторного рождения. Но у богини были свои условия. Я должен был помочь Кармадонту уничтожить тарантулов и покинуть этот мир. Кармадонту? Ты знаком с первым императором Малабара? Именно я привел его к гробнице Создателя. Именно я рассказал, как правильно ее пройти. Именно я помог ему объединить народы. Именно я помог создать шахматы. Почему Элуна выбрала обычного воина, мне неведомо. Но да, я был знаком лично с этим разумным. «Ты руководил уничтожением городов», — вспомнил я рассказ Чумы. Мне нужно было учить молодых драконов. Когда я был главой синего пламени, мы рассматривали всех как еду для наших повелителей. После того, как Кармадон устроил катаклизм, уничтоживший всех тарантулов, я и мои последователи покинули Барлеону. Но прежде чем мы это сделали, Кармадон решил сделать из нас образ мудрых и справедливых хранителей мира. Нужен был идеал. к которому можно соответствовать и к которому нужно стремиться. За неполные сто лет были уничтожены практически все драконы. В Барлеоне их осталось считанные единицы, да и те находятся в глубокой спячке. После чего начался процесс идеализации драконов. При этом ты делаешь все, чтобы уничтожить оставшихся в живых. Например, нанимаешь Титана — Нельзя позволить Геранике создать дракона мрака. Пускай он будет намного слабее дракона тьмы, но даже такое существо будет способно уничтожить мир. Почему Титан, а не я? Потому что нужно исправлять собственные ошибки. Я лично уничтожил прекрасный город Олимпикс, столицу титанов. Лично уничтожил Хроноса и Урана. разорвав их на части и отправив души тарантулам. За все нужно платить. Титану необходимо пройти инициацию. Для этого ему необходимо уничтожить дракона. Я дал этому разумному такую возможность, однако попросил его привлечь тебя. Нужно, чтобы ты увидел, какими мы были в древности. Этого не описать словами. Это нужно увидеть. «Знаешь, отец, неважно, каким ты был в прошлом. Важно, каким ты стал сейчас. Если бы ты уничтожил дракошу, а потом...» «Подожди, так вот почему Хранитель отправил нас к тебе по поводу дракоши. Он считал, что дракоша и есть тот самый дракон тьмы. Ведь у вас может быть только одно яйцо». «Все правильно. Согласно соглашению с Элуной, я могу появляться в Барлеоне раз в тысячу лет». И я воспользовался этой возможностью, когда договаривался с шаманами о своем сыне. Он действительно погиб от рук ледяных гигантов. Когда разыгралась трагедия в Колотовке, Элуна даровала мне еще одну возможность появиться в Барлеоне, чтобы я остановил Геранику и выступил в роли судьи. Нужно было поддерживать легенду о величии и мудрости драконов. Если свободные жители не уничтожат сердце хаоса, то Элуна не будет отправляться за ним. Внезапно до меня дошло, что хотел сказать Ренокс. У нее есть ты. Если свободные не справятся, то мне осталось жить полтора месяца. Как только я заберу сердце, оно уничтожит меня за считанные минуты. Но прежде я вернусь в Вилтеракс и не позволю Геранике провести ритуал. За все нужно платить. «Получается, что через полтора месяца мне больше не у кого будет учиться?» Горько усмехнулся я. «Переубеждать программу принять другое решение — глупо. Она для этого была создана. Но получить свое по максимуму — это святая обязанность любого игрока». «Перед тем, как отправиться за сердцем, я передам патриарху способность повышать тебя по рангам». Твое обучение не остановится, сын мой. Облом. Мне будет очень тебя не хватать, отец, но я понимаю твой мотив и не имею права тебя отговаривать. У меня есть еще одна просьба. Открой мне возможность развиваться дальше. Я получил десятый ранг дракона и застыл, так как дальше только через тебя. Задание «Разговор по душам» выполнено. Награда — возможность открытия портала в Вилтеракс. Не более одного раза в неделю. Повышен ранг дракона. Текущий уровень — 11. Доступна новая способность — громовой удар. Слушай, Ренакс, у меня есть еще несколько вопросов. Хранитель сказал, что дракошу зовут Нилергнис. Это имя показалось ему знакомым, он даже немного вырос, но как-то вяло он на него отреагировал. словно это не его имя. Нилергнис — это имя моего первого сына. Тот, кого ты называешь дракошей, носит имя Шиэль. Не нужно делать удивленного лица по поводу столь короткого имени для дракона. Длинными именами славились драконы синего пламени. Считалось, что чем длиннее имя, тем более могущественен дракон. Глупцы. Настоящее имя твоего тотема, моего второго сына и твоего брата — Шель. Кстати, он уже неделю здесь не появляется. С ним все в порядке. Мне пришлось рассказать Реноксу о том, как у меня забрали шаманские способности, забыв предупредить, что тотем вызывать теперь мне нельзя. Поэтому дракоша сейчас пугает библиотекаря в Анхурсе. Не знаю, что он хотел прочитать или выучить, Но рванул туда дракоша целенаправленно. Пусть учится. «В таком случае мне больше нечего тебе рассказать, сын», Произнес Ренокс, опустившись на землю и подперев голову хвостом. «Зато у меня есть что спросить. Я тоже опустился рядом с Реноксом. Например, чем были так знамениты боевые ящеры, что их поместили на шахматы?» Раз ты помогал Кармадонту создавать этот шедевр, наверняка знаешь о них больше, чем я. Ибо я не знаю о ящерах вообще ничего. Ящеры? Хм. Ты уверен, что хочешь услышать именно о них? Судя по вопросу, у тебя есть какое-то ограничение? Да. Кармадонт понимал, что открыть двери в гробницу должен только достойный, поэтому сразу заключил со мной соглашение. «Я никогда и никому не расскажу более чем об одном типе фигур». Как мне кажется, самым важным в понимании причин попадания на доску является император Малабара. Ведь именно Кармадонт начал основывать империю, и до него никаких императоров у Малабара не было. Даже само название «Малабар» появилось спустя три сотни лет после смерти Кармадонта. При нем империя называлась Берримор. «Хочешь, угадаю?» — ухмыльнулся я. «В качестве императора Малабара на шахматах Кормадонта изображен император или любой другой владетель Калерана, изначального мира людей. Верно?» Все правильно. Лаид. Первожрец, полубог. Император и просто великий разумный, несколько тысяч лет управлявший своим народом. Деяния его были настолько велики, что даже сквозь века люди. Ренекс, я просил рассказать тебе о ящерах. Я неимоверно уважаю Лаита и все, что с ним связано, но пускай историю о нем рассказывает кто-нибудь другой, но не ты. Да императора мне еще столько фигур делать, что в пору за голову хвататься, а к ящерам можно приступать хоть сейчас. Поэтому давай о них. Сожалею, сын мой. печально покачал головой дракон. «Ты сам начал разговор об императоре. Рассказать о других фигурах после того, как названо имя этого великого разумного, я не имею права». Описать эмоции, захлестнувшие меня в этот момент, было практически невозможно. «Кто же меня за язык-то тянул? Император делается из синего алмаза, который по всем правилам должен обрабатываться только с пятисотого уровня ювелирного дела». Учитывая, что я даже не достиг третьего ранга ювелира, пахать мне до лаита еще и пахать. Что значит первожрец? Стараясь хоть как-то успокоиться, я начал расспрашивать Ренокса о лаите. Умудриться упустить такую возможность узнать о ящерах — это даже слов нет, одни эмоции. Как легко догадаться, первожрец — это первый жрец Бога. Применительно к лаиту — Он возродил изначальный храм одного из богов Кальрана и начал активно его развивать. Постепенно добавляя младших богов в пантеон, он создал новую силу, которую решили уничтожить изначальные боги. Началась война, которая повлекла за собой... С каждым словом, что Ренакс рассказывал о Лаите, я все больше и больше заинтересовывался этим человеком. Как и Кармадонт, Лаид начал с самых низов, постепенно поднимаясь до таких небес, что его имя запомнили даже после переселения в Барлеону. Лаид был щедр к друзьям и нечеловечески жесток к врагам. Когда Ренакс рассказал мне о том, как Лаид с помощью своего то ли напарника, то ли компаньона навечно вселил душу одного из своих врагов в Слизняка, я окончательно проникся этим человеком. Бесспорно. Такой разумный имел полное право попасть на шахматную доску в качестве короля. Ренокс рассказывал о победах и поражениях Лоита, его боли и радости, ненависти и любви, страхах и благородстве. «И внезапно я осознал, что нахожусь в конструкторе, где на меня смотрел человек, очень похожий на эльфа. Но это однозначно был человек». Ренокс ни слова не сказал о классе Лаита, однако в моем сознании он оказался рыцарем смерти. Увешанный с ног до головы устрашающим железом, Лаит держал в руках необычный посох, от которого исходил черный туман. Повинуясь внезапному порыву, я добавил фигуре короля императорскую корону и сделал несколько шрамов на лице, придавая Лаиту внешность видавшего жизнь воина». Осознание того, что до работы с алмазом еще далеко, каким-то непонятным образом ушло на второй план и затерялось в декорациях. Даже не выходя из конструктора, я воссоздал лежащий у меня в мешке синий алмаз и соединил его с лоитом. Поздравляем! Вы продолжили путь создания легендарного набора шахмат императора Кармадонта. Вы создали алмазного императора империи Малабар из легендарного набора шахмат императора Кармадонта. Пока фигура находится с вами, вероятность обнаружения необычной вещи увеличена на 50%, редкой — на 40%, эпической — на 20%, уникальной — на 5%, легендарной — на 1%. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики ремесло. Итого 14. Плюс 5 навыка основной специальности «Ювелирное дело». Итого 139. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми встреченными фракциями увеличивается на 500. Именно так я и помогал Кармадонту создавать шахматы. Улыбнулся Ренокс, обнажив огромные зубы. У него вообще не было ювелирного дела, поэтому я передавал ему все свои способности, всю свою память, мысли. «С ящерами я уверен, ты справишься сам, но я не мог не помочь сыну сделать фигуру короля. Я очень боялся нашей встречи, откладывал ее, взял с корника слово, что он не будет доставлять тебя сюда. Но мои страхи оказались напрасными. В Барлеоне не осталось подземелий, которые представляли бы для тебя интерес». Информация, которая тебе могла бы пригодиться, находится под запретом. Поэтому наставить тебя на создание фигурки — единственное, чем я мог отблагодарить тебя. Теперь ступай. Работа с основой этого мира дается очень тяжело. Ближайший месяц я буду спать. Поэтому даже если ты прилетишь в Вилтеракс, мы не сможем встретиться. Возможно, это наша последняя встреча. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, «Я горжусь, что у меня есть такой сын».